Признаюсь, но это было невольно, и я тот же сказал себе тогда же, что мои личные чувства не должны иметь влияния на дело, потому что если я сам себя признаю уже обязанным удовлетворить требования господина Бурдовского во имя чувств моих поблищеву, то должен удовлетворить в каком бы то ни было случае, то есть уважал бы или не уважал бы я господина Бурдовского».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 чтобы его руководить, а в-третьих назначил выдать ему десять тысяч рублей, то есть все, что по расчету моему мог истратить на меня, в деньгами. — Как? Только десять тысяч? — закричал имполит. — Ну, князь, вы очень не сильны в арифметике, или уж очень сильны, хоть и представляетесь простичком, — вскричал племянник Лебедева.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 отдавал ему долг, а не посылал ему подаяние. Я не знаю, господа, как вы этого не понимаете. Но я все это хотел вознаградить потом моей дружбой, моим деятельным участием в судьбе несчастного господина Бурдовского, очевидно обманутого, потому что не мог же он сам без обмана согласиться на такую низость, как, например,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 Меня многие считают идиотом, и Чебаров по репутации моей, что я деньги отдаю легко, думал очень легко меня обмануть, и именно рассчитывая на мои чувства к Павлищеву. Но главное то, да послушайте же, господа, да слушайте, главное то, что теперь вдруг оказывается, что господин Бурдовский вовсе и не сын Павлищева.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 Потому что господин Бордовский, если и не сын Павлищева, то ведь почти как сын Павлищева, потому что ведь его самого так злобно обманули. Он сам искренне считал себя сыном Павлищева. Вы слушайте же, господа, Гаврилу Ордолеоновича, кончим это, и не сердитесь, не волнуйтесь, садитесь. Гаврила Ордолеонович сейчас нам все это объяснит.